Глава 31. Где случается противостояние и возникает образ королевы-воительницы. Раннее в тот день лучи солнца, которым всё же удалось пробить себе путь сквозь сгущающиеся тучи, время от времени освещали водителя чёрного фургона яркими вспышками. Сейчас он был Оливером Харни. Утром для помутившись рассадкам дамы в Ричмонде он был Тони Ренсомом. потерял мать полгода назад, всё ещё страдал, но он находил утешение в том, что работал все часы, отпущенные Богом. Но в первую очередь, по словам его жены Кортни, он был бесполезным тупицей, который даже не мог вспомнить, что нужно взять упаковку одноразовых подгузников. Но теперь, теперь он мчался по трассе А1 с опущенными стёклами под тяжёлый басовый ритм, отдающийся в теле, А солнечные лучи обжигали лицо, когда мимо проносились зеленеющие поля и цветущие деревья. Теперь он был Оливером Харни, одарённый ребёнок, который вьёт из него верёвки, и жена, не понимающая гениальности этого ребёнка, прилагаются. Свернув с шоссе А1 в сторону Балдерсби, он притормозил, проезжая мимо своего дома, одного из нескольких на различных северо-восточных маршрутах. С виду в нем не было ничего особенного. Обычный дом 60-х годов постройки, но он располагался среди полей и деревьев, а широкие окна с белыми рамами обещали незабываемый вид, который должен быть действительно чем-то особенным. На мгновение мужчина представил, как сидит теплым летним вечером на заднем дворе с пивом в руке, наслаждаясь этим видом. Разгружая фургон возле коттеджа Брайена, он снова подумал о доме с теми смутными мыслями про однажды, которыми была окрашена большая часть его жизни. Мужчина взял в руки тяжёлую кувалду, которую он позаимствовал на стройке несколько лет назад. Эта работа не отнимет много времени. Он снесёт стену максимум за полчаса, а потом пожилая узнает, согласна ли Брюнетка из Ярма его последняя онлайн-подружка развлечься без обязательств. Он приедет и уберет все на следующей неделе, и на этом работа для Брайана будет закончена. Ремонтник приходил сюда без прерыва почти семь месяцев, и ему уже нужны были новые клиенты. Нет смысла задерживаться. К тому же это было слишком близко к Рейнтону, но местная старушка умерла, так что он решил, почему бы не закончить последнее дело. А дальше... В мире ведь так много одиноких стариков, любящих поговорить о прошлом и готовых поверить в сомнительные стены и осыпающуюся черепицу. Он сделал мысленную пометку — раздобыть новые телефоны и визитные карточки. Первый контакт всегда был на его стороне. Это было его непреложное правило. Исключением стала та странная старуха в Риппоне, но, несмотря на очевидное богатство, в ней было нечто такое, что он... не решился продолжить. Брайан открыл дверь, и вот джемпер нуждался в стирке. «Что же, Брайан?» Мужчина взял в руки кувалду. «Вот и настал тот день». «Действительно», — сказал Брайан, следуя за ним через дом. «Я ждал вас». Обычно Тони придерживался правила никогда не сообщать, когда именно он приедет, но поскольку дети Брайана находились за много миль, он чувствовал себя в полной безопасности. Конечно, когда-то я и сам мог это сделать, но с моим коленом, сами знаете. Оливер знал. Наизусть. Телефон в кармане завибрировал. Очередное сообщение. Наверняка от Кортни. Пропуская мимо ушей рассказ Брайана о роковом матче по регби против базы Фелтуэлл в 1951 году, он с неохотой подумал о подгузниках и супермаркетах. Лучше всего поехать в новый Паунд-Эмпориум на шоссе А-19. У него всё ещё водились деньги со вчерашнего дня, а завтра утром в Ричмонде он получит аванс. Возможно, он даже что-нибудь купит, Кортни. Что именно из ассортимента Паунд-Эмпориум заставит её перестать кривить рот в разочаровании, мужчина не знал, но он что-нибудь придумает. Расставив ноги в стороны, Он с размаху ударил по стене на заднем дворе, но не рассчитал. Эти тяжёлые кувалды едва коснулись стены. Следующий удар был лучше, и конструкция заметно покачнулась. Новый удар, и большая плита откололась, как глазурь от рождественского торта. Но она рухнула с удивительным грохотом, подняв тучу пыли и кирпичных осколков. Это оказалось немного сложнее, чем он думал. Пожалуй, на это уйдёт не меньше часа. Хорошо, что он не написал той девушке из Ярма. С другой стороны, не обязательно заканчивать сегодня. Стойте! Отвлёк его чей-то голос. Сидеющая пожилая женщина была в ней что-то знакомое. Всё хорошо? Ремонтник снова поднял Кувалду. Лучше отойдите. Остановитесь! как они причинили ещё больший ущерб. Ущерб он опустил к Валду. Кто эта женщина Брайна? Выглядит она моложе него, но как знать? Она казалась расстроенной. Брайн нанял меня для кое-какой работы, сказал ремонтник профессиональным тоном. Эта стена опасна, её нужно снести. Неужели? Что происходит? Брайан вышел и наблюдал за ними с тем же недоумением. Какие-то проблемы, дамочка? Пальцы сжались, он начинал злиться. Проблема в том, что тут как ни странно зазвучала музыкальная тема Чудо женщины. Не сводя глаз с его лица и не теряя вызывающего выражения, незнакомка отключила мобильный телефон. Проблема в том, Продолжала она: "Что вы берёте 700 фунтов за снос стены, которую не нужно сносить?" Внутри пробежала ледяная дрожь. "Это рыночная цена", прозвучало неубедительно даже для него самого. "Правда?" Её лицо раскраснелось, и казалось, она вот-вот расплачется. "Послушайте, дамочка, что всё это значит?" Обстановка накалялась. Мужчина намеренно придал голосу спокойный и будничный тон, как учили на курсах в следственном изоляторе. Могу вам показать расчёты, если хотите. Всё абсолютно честно. Он повернулся к Брайну, который топтался на месте, впервые на его памяти проглотив язык. Брайан, вы разрешаете всем своим гостям разговаривать с людьми подобным образом? Он старался говорить спокойно, но в сердце колотилось И это было заметно по голосу. «Рыночная цена, значит?» Тон женщины был жестким. Она достала из кармана пальто лист бумаги. Мужчина заметил, что ее руки немного дрожат. «Да что происходит?» Точно так же, как 840 фунтов были рыночной ценой для миссис Окер из Мэшема за замену двух секций водосточных труб А 970 фунтов были рыночной ценой для миссис Купер из Риппена за замену черепицы на заднем дворе. Или Её голос повысился и задрожал, а затем стал жёстким и решительным. Или 700 фунтов были рыночной ценой для миссис Топси Джой из Рейнтона за снос её садовой стены. Чёрт. Так вот, где он видел её раньше? Мне она когда? Дрожащими руками он поднял кувалду. Брайан, Я вернусь, когда меня перестанут словесно оскорблять сумасшедшие старые стервы. Здесь не место для таких выражений. Брайан был искренне обеспокоен и шокирован. И ремонтник осмотрелся, чтобы убедиться, что взял все свои инструменты, сюда он ни за что не вернётся. Пусть Брайан сам разбирается со своей чёртовой стеной. А ещё? Она что не закончила? Теперь женщина стояла на дорожке, перегораживая ему путь. Скинув кувалду на плечо, он протиснулся мимо. «Мне было бы очень интересно узнать, почему все люди, с которыми вы связались...» Она следовала за ним. «Почему все люди, в чьих домах вы появлялись, заявляя, что к вам обратились за услугами? Почему у всех недавно умерли их мужья или жены, чьи некрологи были опубликованы в Риппонском вестнике?» Чёрт. Он побежал по садовой дорожке к чёрному фургону. Там его поджидали двое. "Ну и ну, Томма", протянула констебль Триш. "Давно не виделись. Честно говоря, я не думала, что полиция успеет вовремя". Руки Лис слегка подрагивали при этом воспоминании, и она крепко обхватила чашку с кофе. Когда я позвонила Констеблу Донни, она сказала, что кто-то приедет, но это может занять минут 20. Поэтому я должна была что-то сделать, пока стена не рухнула. Она вызывающе подняла голову. Так что я заговорила с ним. Я не придумала, как ещё задержать его. Это был на следующий день, в пятницу, и все трое сидели за своим обычным столиком в кафе садового центра. "Ты должна была взять нас с собой", сказала Пэт. В её голосе прозвучал упрёк, когда она неохотно сделала глоток чая с лимоном и окопником. Мало ли что могло случиться. Это спугнуло бы его, твёрдо заявила Лис. К тому же у меня не было уверенности, что он появится. Брайан рассказывал мне о нём на похоронах, но я слушала вскользь, даже не была уверена, что речь точно про четверг. Но я подумала, чем лучше погода, тем выше шанс. Мне просто повезло. Лис подумала, как всё совпало. Она услышала информацию: Оливер или Томма приехал по расписанию, констебль Донна ответила на звонок, кто-то из полицейских оказался свободен. Впрочем, слишком задумываться об этом не хотелось. Всё могло обернуться очень скверно, как напоминал ей голос Джен до самого утра. Нахмуренный взгляд Пэт был отражением её собственной тревоги. Задним числом она, вероятно, поступила довольно глупо. Лис не знала, как отреагирует Дерек, когда она поведает ему всю историю, поэтому вообще ничего не рассказала. Всё это могло не сработать, вздохнула Лис. Но всё получилось, произнесла Тельма таким странным голосом, что подруги посмотрели на неё. Вот подумала, не связано ли это с тем таинственным звонком из автомастерской вчера? Но что-то в её голосе натолкнуло Лис на мысль, что, может быть, её неистовые молитвы в саду Брайана вызвали нечто иное, кроме молнии и хмурого лица Всевышнего. Он больше не будет охотиться на беззащитных стариков. Слова Тельмы прозвучали как приговор. «Но он всё равно испортил стену», — заметила Лис. «Рот займётся этим завтра в первую очередь», — напомнила им Пэт. «Ты великолепно справилась», — сказала Тельма. Аниспет улыбнулись Лис. Хорошо, что Лиам поколдовал в интернете. Лис хоть и отмахнулся от похвалы, но почувствовал себя гораздо лучше. Все трое молча отдали дань уважения Лиаму и его поисковым навыкам. Да целиться на людей, переживших утрату, через некрологи, притворяясь, будто их нанял умерший супруг, по словам констебля Донны Оливер Томма, был не первым и не последним, но по крайней мере Его выпустили под залог с чётким указанием избегать Тирска, Мешама, Рипэна и всех поселений между ними. Твой лем умный парень, так и передай ему. Пэт неулыбнулась, вернее, улыбнулась, но улыбка не коснулась глаз. И снова кофта тусклого цвета заметила Тельма, что-то случилось с Дома. Никто никогда не смог бы обвинить Пэт в отсутствии вкуса. Но эти зелёные и коричневые цвета были так на неё не похожи. Тельма также заметила тёмные пятна под глазами подруги. Пэт рассказала ему о своём телефонном звонке в отель Да Энтрейза. Возможно, роду не понравился телефонный счёт? Я позвонила к Элен, сказала Лис. Просто чтобы узнать, как дела. Завтра мы встречаемся здесь, и я расскажу ей про мистера Ремонтника. Итак, Пэт, с отвращением сделала последний глоток чая, который по вкусу напоминал слабо разведённое лекарство от гриппа. Могли Ольвер иметь отношение к перепутанным лекарствам Топси? И мог ли он быть тем загадочным незнакомцем возле дома? "Не думаю", с сомнением протянула Лис. "Снести пару стен и опустошить чей-то банковский счёт преступление разного рода". «И зачем вообще утруждать себя работой, если у тебя где-то припрятаны деньги Топси?» «Он мог быть в сговоре с кем-то», — предположила Пэт. «Быть чьим-то сообщником. Несс, например», — добавила она ядовито. «Или Льорета», — подхватила Лис. «Или Мэнди Пиндер. Я знаю, ты видел ее в благотворительном магазине, но она вполне могла уже спустить все 450 тысяч». Пэт вспомнила банковского служащего с его пьяной хмылкой, размахивающего счётом в баре. Это не так трудно. Можно ли потратить несколько тысяч фунтов за ночь в Тирски? И не будем забывать про Паулу, добавила Тельма. Всё это время она молчала, и в её голосе снова прозвучала странная нотка. Подруги посмотрели на неё. Тельма опустила взгляд на сцепленные пальцы, как бы раздумывая, стоит ли что-то говорить. "Про Пауло?" приспросила Лис. "Причём тут Пауло?" вторил ей Пэт. "Когда люди поступают неправильно," мрачно сказала Тельма, "они обычно придумывают всевозможные причины, чтобы оправдать свои действия". Её ладони на ручке коляски. "Кто-то должен позаботиться о нём. Это очевидно". Отогнав этот образ, она продолжила. Паула знала или думала, что знала, как протекает болезнь Топси. Она могла убедить себя, что проявляет милосердие, избавляя ее от всего этого. Ей было известно все о лекарствах, и у нее был доступ в дом. «Ты что, ты знаешь, чего не знаем мы?» — с подозрением уточнила Пэт. Ее мысли вернулись к тому телефонному разговору в Эдинбургской шерстяной фабрике. Тельма, казалось, приняла какое-то решение. Нет, решительно заявила она. По крайней мере, Тельма посмотрел на них. Здесь нет ни грамма доказательств, это просто теория. Довольно зловещая теория, сказала Лис. Она выглядела откровенно шокированной, и даже Пэт покачала головой. Она не испытывала особой любви к Пауле, но подозревать кого-то, кого они все так хорошо знали, было особенно отвратительно. Тельма смотрел на неё и, казалось, читал её мысли. Мы не знаем, что произошло, мрачно отозвалась Тельма. И поскольку мы этого не знаем, ни одну теорию нельзя сбрасывать со счетов. Всё было бы очень здорово и просто, если бы преступником оказался кто-то вроде Оливера Харни, но что если это был кто-то знакомый? Кто-то, кого мы все знали много лет. Вот в чём вся загвоздка. Её голос звучал спокойно, как будто эти мысли уже не раз приходили ей в голову. Повисла тишина. На мгновение все трое подумали примерно об одном и том же, что они могут просто допить свой кофе, встать и уйти от всего этого. Уйти и на следующей неделе встретиться как обычно и поговорить о детях, внуках, комнатных растениях и книгах. Но никто не пошевелился. Тельма напомнила себе, сколько горе и скорби принесло это злосчастное дело, и снова задалась вопросом, как правильно поступить. Пэт размышляла, какие причины могут побудить кого-то, кого угодно, убить старушку. А Лис? Лис думала о фестонных ножницах, которые лежали в коробке Икеа в шкафу в гостевой комнате. Тишину нарушила Лис. Зато Брайан сказал, что я его рыцарь в сеящих доспехах. Он назвал меня боудиккой из Тирска. Подруги уставились на неё, заметив решимость в её голосе. Отступать она не собиралась. "Леснюсом, а ты тёмная лошадка", сказала Пэт, и впервые за утро улыбка коснулась её глаз.